У откидной крышки лестницы какой-то человек загораживал нам проход. Он стоял на последних ступенях, смотря в люк. Это было безобразное, коротконогое, толстое и кривое существо. Спина у него была выгнута, шея мохнатая, и голова вдавлена в плечи. Он был одет в костюм из синей саржи. Я услышал яростное рычание собак, и вслед за этим человек стал спускаться задом, чтобы не быть им столкнутым с лестницы. Мне пришлось отстранить его рукою, и он с какой-то чисто зверской живостью обернулся назад. Благодаря этому передо мною промелькнуло черное лицо, заставившее меня задрожать. Оно имело громадное сходство с мордой и в его огромном полуоткрытом рту виднелись два ряда чрезвычайно больших белых зубов. Таких зубов я никогда не видал у человека. Его глаза были налиты кровью и с белым очень узеньким ободком вокруг бурых зрачков. На всей этой фигуре лежал странный отпечаток беспокойства и сильного раздражения. Топ тебя черт побрал. Постоянно ты на дороге, проворчал Монтгомери. Человек посторонился, не говоря ни слова. Я поднялся до откидной крышки. Странное лицо против моей воли продолжало как бы стоять перед моими глазами. Монтгомери на минуту остался внизу. Тебе здесь нечего делать. Твое место наверху, сказал он авторитетным голосом. Эээ... Они не хотят видеть меня наверху, пробормотал человек с черным лицом. Весь дрожа, он медленно выговаривал слова с какой-то хрипотою. Они не хотят тебя видеть наверху, но я приказываю тебе идти туда, крикнул Монгомери с угрозою. Он еще что-то хотел добавить, но, заметив меня, поднялся за мной по лестнице. Я остановился и просунув наполовину тело в люк, продолжал смотреть с неописанным изумлением на крайнее уродство этого существа. Мне никогда не случалось встречать столь отталкивающую от себя фигуры, а между тем, если возможно подобное противоречие, у меня в то же время было странное впечатление, будто бы я где-то, наверное, видел те же самые черты лица и те же ухватки — которые приводили меня теперь в смущение. Позже мне пришло в голову, что, по всей вероятности, я видел его в то время, когда меня поднимали на борт корабля, однако такое объяснение меня не удовлетворяло. И в самом деле человек, имевший случай хоть раз видеть подобное, единственное в своем роде лицо, мог ли забыть, при каких обстоятельствах это произошло? Движение следовавшего за мной Монгомери отвлекло меня, и мои глаза обратились на палубу маленькой шхуны. Слышанный уже мною шум отчасти подготовил к тому, что представилось моему взгляду. Тем не менее, мне никогда не случалось видеть столь дурно содержащейся палубы. Она вся была покрыта нечистотами. У большой мачты на цепи находилась целая свора гончих собак. При виде меня они принялись лаять и прыгать вокруг. Около фок мачты в железной клетке лежала большая пума. Клетка была настолько мала, что пума едва ворочалась в ней. Далее против штирборта стояли бесчисленные решетчатые ящики с кроликами, а на носу находилась одна лама в узенькой клетке, на собаках были надеты намордники. Единственным человеческим существом на палубе являлся худощавый и молчаливый матрос с бичом в руке. Грязные заплатанные паруса надувались ветром, и маленькое судно, казалось, быстро продвигалось вперед. Небо было ясное, день склонялся к вечеру, гряды пенищихся волн состязались в быстроте с кораблем. Пройдя мимо человека с бичом, мы подошли к корме и, опираясь на перила, некоторое время смотрели на пенищуюся вокруг корпуса шхуны воду и на след, оставляемый ею, где то появлялись, то исчезали громадные водяные пузыри. Затем я повернулся к грязной палубе, загроможденной животными. — Это морской зверинец? — спросил я. — — Пожалуй, что так, — отвечал Монтгомери. — Что хотят сделать с этими животными? Не представляют ли они клад корабля и не рассчитывает ли капитан продать их туземцам Тихого океана? — Не правда ли можно было бы действительно подумать это? — повторил Монтгомери и снова повернулся ко мне спиною.